На такие и подобные разговоры адвокат был неистощим. И это повторялось при каждой встрече. Всегда имелись на лицо какие-то успехи, но никогда не сообщалось, в чем они состоят. Работа над первым ходатайством шла непрестанно, но оно все еще не было готово. Однако при следующей встрече. Это оказывалось огромным преимуществом, как раз все последние дни были исключительно неблагоприятны для подачи заявления, хотя предвидеть это заранее никто не мог. И если Кай, измученный бесконечными словоизвержениями, замечал, даже учитывая все трудности, что дело подвигается очень медленно, то ему возражали, что подвигается оно совсем не так медленно, но, конечно, двинулось бы. Гораздо дальше, если бы К обратился к адвокату вовремя. Но, к сожалению, тут он оплошал, и эта оплошность не только сейчас, но и впредь будет порождать затруднения. Единственное приятное разнообразие в эти посещения вносил приход Лени. Она всегда устраивала так, что подавала адвокату чай в присутствии К. Встав за спиной К, она притворялась, что смотрит, как адвокат С какой-то жадностью, низко пригнувшись к чашке, наливает и пьет чай, и тайком позволяла Ка пожимать ей руку. Наступало полное молчание. Адвокат пил чай, Ка пожимал руку Лени, а Леня иногда осмеливалась нежно поглаживать Ка по голове. — Ты еще тут? — спрашивал адвокат, допив чай. — Я хотела убрать посуду, — отвечала Лени с последним рукопожатием, но тут адвокат вытирал губы и с новой силой начинал заговаривать Ка. Хотел ли он утешить Ка или привести его в отчаяние? Ка никак не мог понять, чего тот добивается, хотя отлично понимал, что его защита в ненадежных руках. Возможно, что адвокат говорил... Правду, хотя было очевидно, что он хочет выставить себя в самом выгодном свете и, вероятно, никогда не вел такой большой процесс, каким, по его мнению, был процесс К. Но самым подозрительным казалось постоянное подчеркивание личных связей с чиновниками. Использовались ли эти связи исключительно для пользы К? Адвокат постоянно напирал на то, что речь идет только о низших служащих, то есть о людях зависимых, и что для их продвижения по службе определенные повороты процесса, конечно, могут иметь большое значение. Может быть, они используют адвокаты, чтобы добиться именно таких, всегда неблагоприятных для обвиняемого оборота в дело. Может быть, они вели себя так не в каждом процессе, это вряд ли было возможно. Наверное, случались и такие процессы, когда они помогали адвокату за его услуги, ведь они сами были заинтересованы в том, чтобы поддерживать в чистоте его репутацию. Но если дело и вправду обстоит так, то каким образом они вмешаются в процесс К, чрезвычайно трудный и По уверениям адвоката, очень сложный, то есть важный и привлекающий внимание судебных властей с самого начала. Нет, никаких сомнений их дальнейшие намерения не вызывали. Некоторые симптомы были заметны уже в том, что первое ходатайство все еще не подано, хотя процесс тянется уже несколько месяцев, но до сих пор, по словам адвоката, еще находится в низших инстанциях, а это, конечно, Очень способствует намерению усыпить внимание обвиняемого, обезоружить его и вдруг обрушить на него приговор или, по меньшей мере, объявить ему, что следствие окончилось для него неблагоприятное и дело передано в высшие инстанции».